Глава 58. Пуля калибра 338 полетела на фут вверх от центра масс Джонаса Дюнкона, вошла между нижней губой и концом подбородка, пронеслась сквозь корни передних зубов, мягкие ткани рта, третий позвонок, перебила спинной мозг, вырвалась наружу из затылка и закончила свой путь. В углу дома Джейкоба Дункана Джонс опустился вертикально, более не в силах сопротивляться силе тяготения. Его неуклюжее, похожее на пожарный гидрант тело стало мягким и безвольным. Он упал лицом вверх с открытыми глазами, остатки насыщенные кислородом крови покинули мозг, и он умер. Ричард передёрнул затвор. Гильза ударилась о капот внедорожника и упала на землю. Он взял телефон и сказал: "Джонс готов". "Мы слышали выстрел", сказала Дороти Коа. "Есть движение". "Пока нет". Дом Джонса успел уже разгореться по-настоящему. Вся передняя стена была охвачена огнем, Пламя металось внутри, оранжевые всполохи озаряли потолок, сияя за еще уцелевшими стеклами и вырываясь наружу через разбитую часть окна, чтобы соединиться со своими огненными собратьями. Джаспер вышел из дома. У него оружие, длинное ружье. Он видит нас, он на нас смотрит. Как далеко до вас? Около шестисот ярдов. Оставайтесь на месте, если он выстрелит, то не попадет». Мы думаем этот дробовик, Тем лучше, дробь до вас попросту не долетит. Он бежит, миновал дом Джонаса, направляется к дому Джейкоба. Ричард увидел Джаспера, который бежал мимо прохода между домами Джонаса и Джейкоба, невысокий коренастый мужчина, очень похожий на брата. Он вошел в дом, доложила по телефону Дороти Коэ: "Мы видим его в окно кухни, Джейкоб и Сет там же". Ричард ждал Пожар в доме Джонсона уже окончательно вышел из-под контроля. Стоявший перед ним белый внедорожник превратился в черный, остов внутри ярко-красного шара. Стёкла начали вылетать из окон, за ними вырывались алые щупальца огня. Загорелась крыша, затем раздался громкий хлопок, и воздух внутри дома задрожал. По нижнему этажу разлилось жаркое синее сияние, словно кто-то выдохнул, и стало медленно подниматься вверх. Одна секунда, вторая, третья, и пламя вспыхнуло с новой силой. Что-то взорвалось на кухне Джонаса, наверное, газовый баллон. Задняя стена пылает очень ярко. Ричард ждал. Первый этаж прогорел. Дом содрогнулся, и пылающие доски рухнули в подвал. Левый конек крыши начал клониться внутрь, правый упал наружу в проход между домом Джаспера Искры полетели во все стороны, их подхватили разогретые потоки воздуха, поднимавшиеся к небу, и вынесли на высоту в сотню футов. Правая стена дома Джонаса навалилась на левую стену дома Джаспера, и свежий воздух вызвал к жизни новые языки пламени, устремившиеся вверх. «Все идет просто отлично, сказал Ричард. Потом рухнул второй этаж дома Джонаса, во все стороны полетели искры, левая стена, охваченная пламенем, медленно сложилась пополам, и нижняя часть рухнула на дом Джейкоба. Горящие бревна и яркие угли жадно всасывали кислород, и новые языки пламени начали лизать стену последнего дома. Даже сорняки и гравий пылали. Думаю, мы имеем три из трех. Похоже, мы достали всех. Джаспер снова вышел наружу, сказала Доротикова. Он направляется к своей машине. Ричард наблюдал за происходящим сквозь прорезь прицела. Он увидел, как Джаспер бежит к машинам. Вот он сел за руль белого пикапа, завел двигатель, подал машину назад, развернулся и поехал к подъездной дорожке. Проскочил облако искр и тело Джонаса и направился к шоссе в сторону Ричера, к стоявшему поперёк дороги чёрному пикапу, но прямо перед ним ему пришлось резко затормозить. Джаспер выскочил из машины, открыл дверцу черного пикапа и забрался внутрь. Через секунду он вылез обратно. Ключа в зажигании не было. Он лежал в кармане Ричера. Джек положил телефон на капот внедорожника. Джаспер Дункан застыл на месте, не зная, что делать. Расстояние около сорока футов. Для хорошего выстрела не дистанция. Ричард выстрелил ему в голову, и Джаспер упал, как его брат, оставив в воздухе маленькое розовое облако из капель крови и осколков костей. Но через мгновение ветер отнес его в сторону. Джек поднес телефон к уху. "Джаспера больше нет", сказал он. Потом бросил пустую винтовку на дорогу и сел за руль внедорожника. Патроны закончились, а вместе с ними и фаза номер один — Пришло время фазы номер два.